Голос его в крохотном радиоприемнике, спрятанном в шлеме Павлика, звучал весело и возбужденно. Сквозь прозрачный шлем Павлику видна была большая бритая голова в таком же шлеме, крупный нос, мохнатые черные брови и истинно черная блестящая борода, терявшаяся за воротником скафандра. Спереди каждого шлема сверкал серебром рефлектор и небольшой, но мощный, как маленькое солнце, круглый выпуклый фонарь. Металлический, цвета вороненной стали скафандр на спине и груди раздувался, делая маленького зоолога похожим на фантастического горбатого карлика. В этих горбах у него и у Павлика заключались небольшие, но о г р о м н ы е е м к о с т и электрические аккумуляторы, механизмы для движения, запасы кислорода. На гибком металлическом поясе висели кортик е ще один маленький переносной фонарь топорик на длинной рукоятке круглый сверток и что то вроде длинного плоского патронташа. справа у пояса висел квадратный плоский ящичек с ручкой и коротким дулом, как у браунинга. к ручке ящичка тянулся из спинного горба гибкий резиновый шнур На левой руке в металлическую манжету скафандра Под прозрачными кружочками были вделаны три самых необходимых для подводных путешествий прибора – часы, компас и глубомер. Павлика поражала больше всего неожиданная гибкость этой металлической одежды.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 Тропическое солнце уже высоко поднялось, его лучи с каждым часом пронизывали чистую прозрачную воду все более вертикально, и потому меньше отражались ею и глубже проникали в нее. Белоснежный коралловый песок, устилавший дно, как прекрасный рефлектор возвращал в воде доходивший до него солнечный свет. «Этот цветок живой», — сказал з а о л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 Поэтому рак всегда старается найти подходящую раковину какого-нибудь моллюска, чтобы спрятать в ней свое длинное голое брюшко. Он всюду таскает ее за собой, как домик, а при малейшей опасности скрывается в ней целиком. — Смотрите, смотрите! — закричал Павлик. — Рак вылезает из своего домика. Какой он смешной! Одна клешня огромная, а другая маленькая. Павлик залился веселым смехом. Зоолог тоже рассмеялся.